Глава двенадцатая. Лестница богов. В прозрачной застывшей атмосфере рамы луч прожектора был совершенно невидим. Но в трех километрах от центральной оси на ступени исполинской лестницы лег стометровый овал света. Сверкающий оазис среди окрестной тьмы Он медленно перемещался к вогнутой равнине, растелавшейся еще в пяти километрах ниже, а в центре овала, отбрасывая перед собой длинные тени, двигались три маленькие фигурки. Как они и ожидали, а вернее, как и надеялись, спуск прошел без каких бы то ни было неожиданностей. На первой площадке они сделали короткую остановку, и Нортон совершил небольшую прогулку по узкому кольцевому уступу, затем по перилам соскользнул на следующий уровень. Здесь они сбросили кислородные приборы и предались непривычной роскоши дышать без каких бы то ни было механических устройств. Теперь, избавившись от величайшей безопасности подстерегающих человека в пространстве и перестав тревожиться о герметичности костюма и запасах кислорода, они могли продолжать исследования в самых благоприятных условиях. К тому времени, когда они достигли пятого уровня, и впереди оставался последний пролет, притяжение возросло почти до половины земного. Скорость вращения рамы наконец-то дала себе знать в полной мере. Они вынужденно подчинялись неумолимой силе, которая правит планетами, а подчас взимает беспощадно высокую плату за малейшую ошибку. Спускаться было по-прежнему легко, но в сознании уже закрадывалась мысль, а возвращение — тысячи ступеней вверх, а следом новые тысячи. Головокружительно крутая лестница давно сменилась пологой и теперь постепенно выравнивалась до горизонтали. Уклон составлял теперь лишь один к пяти, а ведь вначале был пять к одному. Стало вполне возможно и физически, и психологически идти самым нормальным шагом, Если бы не пониженная гравитация, они могли бы вообразить, что спускаются по какой-то грандиозной лестнице на земле. Нортону однажды случилось осматривать развалины ацтекского храма. Здесь к нему вернулись те же чувства, что он испытал тогда, но умноженные востократ: Благоговение, тайна и печаль, печаль по прошлому, сгинувшему безвозвратно. Однако здесь масштабы были настолько больше и во времени, и в пространстве, что мозг отказывался оценить их по достоинству, а потом и просто перестал воспринимать. Интересно, — подумал Нортон, — скоро ли мы начнем считать раму чем-то само собой разумеющимся? Положительно, все земные ассоциации рушились, не успев возникнуть. Рама был в сотни раз старше любого сооружения, уцелевшего на земле, в сотни раз древнее Великой пирамиды. Но в то же время все, чего касался взгляд, выглядело как с иголочки, без малейших признаков старения. Нортон уже задумывался над этим загадочным явлением, пытаясь найти ему объяснение. В конце концов, то, что они видели до сих пор, составляло лишь вспомогательную, аварийную систему, которой фактически почти никогда не пользовались. Мыслимое ли дело, чтобы рамони действительно лазали вверх и вниз по этой невероятной лестнице, а равно по двум другим, сплетающимся в невидимый трелистник где-то высоко-высоко над головой? Разве что они были фанатиками физических упражнений. Впрочем, на Земле таких не слишком мало. Но, скорее всего, эти лестницы нужны были лишь в процессе сборки рамы и с того давнего дня не служили никакой конкретной цели. На мгновение Нортону показалось, что эта теория и вправду все объясняет. Но нет, она тоже не годилась. Что-то тут было не так. Определенно не так. Последний километр они преодолели, шагая через ступеньку долгими мягкими шагами. Нортон решил, что надо дать более существенную нагрузку мускулам, которые им вскоре очень пригодятся. И конец лестницы застал их почти врасплох. Просто впереди не осталось ступеней, только плоская равнина, мутно-серая в слабнущем свете осевого прожектора. Да и этот свет еще через несколько сотен метров сливался с тьмой. Нортон бросил взгляд в сторону, откуда падал луч, до его источника на оси отсюда было больше восьми километров. Он понимал, что Мерсер, вероятно, смотрит на них в телескоп и весело помахал ему рукой. «Говорит капитан», — произнес он в микрофон. «Все в добром здравии, никаких осложнений. Продвигаемся, как намечали». «Рад слышать», — откликнулся Мерсер. «Наблюдаем за вами». Короткая пауза, и в разговор вмешался новый голос — «Говорит первый помощник. Я на борту корабля. Послушайте, шкипер, так все-таки не пойдет. Вы же знаете, что служба новостей не дает нам покоя уже целую неделю. Не требую от вас высокого слога, но дайте хоть какие-нибудь подробности». «Попытаюсь», — усмехнулся Нортон. «Но учтите, видеть пока, собственно, нечего. Мы словно словно на огромной затемненной сцене, где горит один-единственный софит. Со сцены вверх поднимается лестница». Поднимается и исчезает во мраке. Видна, наверное, сотня ступеней или чуть больше. А равнина вокруг выглядит совершенно ровной. Изгиб слишком мал, чтобы заметить его на такой ограниченной площади. Вот, пожалуй, и все. И никаких других впечатлений? Ну, по-прежнему очень холодно, ниже нуля. Хорошо, что костюмы у нас термические. И, разумеется, тихо. «Тише, чем где бы то ни было, на Земле или даже в космосе, ведь на корабле всегда есть хоть какой-то шумовой фон. Здесь поглощаются все и всякие звуки, окружающие нас пространство, так велико, что гасит любое эхо. Ощущение странное, но, надеюсь, мы привыкнем». «Спасибо, Шкипер. Кто хочет что-нибудь добавить?» «Джо? Борис?» «Лейтенант Джо Колверт?» Никогда не лез за словом в карман. Он и теперь не растерялся. Все время думаю. Ведь это впервые, впервые человек попал в мир, где можно дышать естественной атмосферой. Хотя, наверное, слово «естественное» не очень-то применимо в подобных обстоятельствах. И тем не менее, Рама должен в определенной степени походить на ту планету, откуда прибыли его создатели. Разве наши космические корабли, каждый из них, не повторяет в миниатюре Землю? Два примера. Это, конечно, чертовски мало, но как тут не подумать, что, быть может, все разумные существа дышат кислородом. Потому что мы видим, можно предположить, что рамони были гуманоидами, только раза в полтора выше нас. Ты не согласен со мной, Борис? Он что, нарочно дразнит Бориса, спросил себя Нортон. Интересно, каков будет ответ? Для своих товарищей по экипажу Борис Родриго оставался непостижимой загадкой. Он был офицером связи, держался всегда спокойно, с достоинством, его любили. Но в общих развлечениях он участвовал лишь постольку-поскольку и, казалось, был слегка отдален от всех, словно прислушивался к музыке, слышанной ему одному. Так оно в сущности и было. Борис ревностно веровал в догмы пятой христианской, иначе космической церкви. Нортон, правда, не сумел установить для себя, что случилось с предыдущими четырьмя. В равной мере пребывал он в неведении по части требуемых религии ритуалов и церемоний. Но главный догмат пятой космической был известен достаточно широко. Ее приверженцы утверждали, что Иисус Христос снизошел на Землю из космоса, и на этой зыбкой почве возвели целое теологическое здание. Нет ничего удивительного в том, что большинство адептов этого учения стремились получить работу в космосе. К тому же они неизменно оказывались умелыми и добросовестными работниками, заслуживающими полного доверия. К ним повсеместно относились с уважением и даже с симпатией, особенно если они не пытались обратить в свою веру других. И все-таки не нелепо ли, не дикали люди с такой развернутой научной и технической подготовкой и вдруг всерьез верят, как в истину, во всякую билиберду. Поджидая, пока лейтенант Родриго найдет ответ на заданный ему, по-видимому, не без злого умысла вопрос, капитан внезапно осознал и мотивы своего собственного выбора. Он предпочел Бориса, потому что тот был физически крепок, технически хорошо подготовлен, безусловно, достоин доверия. И в то же время, если не кривить душой, не руководствовался ли он отчасти обыкновенным и почти азарным любопытством? Как человек с убеждениями Бориса будет реагировать на внушающую благоговейный трепет реальность Рамы? Что если он натолкнется на нечто, опровергающее все его верования или, напротив, подтверждающее их? Но Борис Родриго оказался, как всегда, осмотрительным и не пожелал ввязываться в спор. «Дышали ли они кислородом?» «Конечно». «Были ли гуманоидами?» «Возможно. Поживем, увидим. Если нам повезет, то вскоре мы установим, как они выглядели. Найдем картины, статуи, быть может, и тела. Вон там, в городах». «Впрочем, города ли это?» «До ближайшего всего-то восемь километров», произнес Джо Колверт веселым тоном. «Так-то оно так», — подумал капитан, — «но потом и восемь километров обратно, а еще карабкаться по этой чудовищной лестнице вверх. Не слишком ли это рискованно?» Молниеносная вылазка в сторону города, названного Парижем, действительно входила в число его ближайших планов, и теперь оставалось лишь окончательно решить, да или нет. Пищи и воды у них хватит на двадцать четыре часа, Они будут все время на глазах у команды обеспечения, оставшиеся близ оси. Да и что, в сущности, может с ними случиться на этой гладкой, чуть изогнутой металлической равнине? Единственная опасность, какую он мог предвидеть — переутомление. Добраться до Парижа несложно, но много ли они там успеют, прежде чем изнеможение вынудит их вернуться? Сделать несколько фотоснимков и, если выйдет, подобрать парочку мелких сувениров? Однако даже самый непродолжительный набег на Париж стоил того, чтобы его совершить. Времени было в обрез. Рама мчался к перигелию, туда, куда Индевор последовать за ним не сможет. И к тому же решение зависело отнюдь не только от Нортана. Вдалеке от них, в каюте корабля, доктор Эрнст внимательно следила за данными биотелеметрических систем, датчики которых были закреплены у него на теле, Если она придет к выводу, что хватит, ему останется только подчиниться. «Лаура, что скажешь?» «Отдохните с полчаса, примите по 500 калорий и можете двигаться дальше». «Спасибо, док», — вмешался Колверт. «Теперь я могу умереть спокойно. Я всегда мечтал побывать в Париже. Жди нас, Монмартр».